Наша плановая экспедиция главдаль разведки отправилась с передовой базы в системе «Северина» прямиком в рукав стрельца. Как все вы знаете, подобные экспедиции считаются чрезвычайно опасными, и оттого нас сопровождал фрегат «Бодрый». Но ну а поскольку все подобные экспедиции являются заодно и сверхдальними, при нас был также люксогеновый танкер «Вятка». Мы исследовали. В систему ЗНС-26549. Затем переместились в систему ЗНС-59683. Все шло по плану Пока в кают-компанию с воплем не влетел астрофизик Болотов, волосы его, как сейчас помню, были взъерошены, очки съехали на подбородок. В общем, он производил впечатление человека сильно неадекватного обстановки рабочих будней. Мы, конечно, спросили его, что за причина. А он сообщил нам, что, согласно показаниям приборов, одна из звезд, ZNS 60057, которую мы в тот день рассматривали в телескопы, не имеет зеленых линий в спектре. «Что значит «не имеет»?» — спросили мы. А он и говорит, «Сами поглядите». «Поглядели» действительно не имеет шок вот именно создавалось впечатление что в космическом пространстве установлен исполинский фильтр полностью вырезающий из спектра излучения звезды зеленые линии научный азарт конечно позвал нас вперед мы попытались совершить и переход к загадочной звезде и мы его Совершили. Но оказались, вовсе не у звезды, как рассчитывали, а на огромном расстоянии от нее. Выглядело это так, будто мы, нанеся скользящий удар по невидимой преграде в экс матрице отразились от нее и перелетели на 200 с лишним парсеков за звезду. Таким образом... «Теперь нас отделяли от наших танкеров и фрегата 530 парсеков». Ни хрена себе!» — не сдержался Валахаев. И, когда в него вперились, сразу несколько сердитых глаз добавил «Извините, пожалуйста». «Подобное расстояние, конечно же», — продолжил свой рассказ Комлев, «может без труда покрыть любой наш звездолет, но для этого ему нужны как минимум люксоген» и полностью исправные X-двигатели. У нас же после нештатного завершения X-перехода, во-первых, люксогена оставалось всего-то на 350 парсеков, во-вторых, у нас лопнули все дюары X-передатчика. И в-третьих, диаретировались два из трех карданных подвесов носового X-двигателя. Нужно сказать, товарищи, В тот день даже до самых несообразительных членов нашей команды дошло, по какой причине каждый из нас в главдаль разведки получает зарплату за трех кафтарангов ВКС. За круглым столом захихикали. Выделялись квакающий смех Зуева и молодецкий утробный хохот Свеклищева. «Да, товарищи. Может быть, что-то неясно?» «Ну, мне вообще-то совершенно не ясно, что за беда произошла с вашим носовым люксогеновым двигателем. Он сломался? Я ведь артиллерист», — напомнил Базеев. «Если говорить упрощенно, сломался не сам двигатель, а механизмы прецизионной ориентации в пространстве». Для того, чтобы переносить любые достаточно длинные звездолеты через x матрицу нужны два и больше двигателей. В случае Беллинсгаузена все было очень просто. Кормовой движок переносил кормовую часть корабля, а носовой — носовую. Любое рассогласование в их работе означало, что нос и корма прилетят в точку назначения раздельно. Мало радости, правда ведь? «Да уж». Скрепился Базеев. И что же дальше было? Ну, если коротко, нам удалось изменить число потенцирования кормового двигателя д 2 Благодаря этому люксогена в обрез. Но все-таки хватило, чтобы вернуться в исходную систему ЗНС-59683. Правда, прилетела только кормовая часть Билленсгаузена. Но и на том спасибо. Весь экипаж, разумеется, был собран именно там в корме, так что вернулись все шестьдесят девять человек. Когда Комлев замолчал, со своего стола поднялся Поведнов. Все обратили на него исполненные любопытство взоры. Я хотел бы, Владимир Миронович, чтобы вы сделали вывод. Какой вывод следует из рассказанной вами истории? Комлев смешался, смущенный не столько неожиданным, сколько каким-то слишком уж странным, школьным, что ли, вопросом начальника. Первый вывод такой, что это одно из первых столкновений человека с х-блокадой. Или все-таки первое. «Одно из первых», — со значением сказал Поведнов. Продолжайте. Второй вывод касается зеленой полосы спектра. Если она у звезд Макран и Шиватир. Третий. Третий вывод, собственно, в том, что вы выбрали меня как одного из участников инцидента РК-28, хотя я лишь один из многих, никаких принципиальных решений не принимал. Но как бы там ни было, спасибо за доверие. Вот, собственно, все. Комлев испытующе посмотрел на Поведного, лицо которого с расходящимися лучиками мимических морщин вокруг глаз было непроницаемым. Поведнов выдержал длинную паузу и лишь затем сказал, «Сразу скажу, что ответить на ваш вопрос о зеленой полосе спектра звезд Макран и Шиватир я не готов. Но ручейка и его люди уже озадачены на этот счет». Применительно к двойной звезде Макран, по крайней мере. Что же до выводов, то все они правильные? Кроме вашего утверждения о каком-то таком особенном доверии, оказанном вам не весь за какие заслуги? Не буду ходить вокруг да около. Вы единственный из экипажа и пассажиров Беленсгаузена, кто жив на сегодняшний день. Комлев. Побледнел. Погодите. Не может этого быть. 69 человек. 65 из них погибли во время войны. Если вы не в курсе, основную часть экипажа, не расформировывая, назначили на мобилизованный из резерва военный транспорт митрополит Кирилл, который погиб в ходе неудачной попытки прорваться на осажденный клонами Грозный. Офицерам ГАП и ряду других товарищей, которые сопровождали вас в том походе, тоже не повезло. Каждому по-своему. Я не буду подробно останавливаться на их судьбах. Еще двое, это, кстати, техники-двигателисты, числятся пропавшими без вести. Подождите. Но я же говорил со своим приятелем Гончаровым. Он вторым пилотом был на не буквально месяц назад. С днем рождения его поздравлял. Он еще мне говорил, дочка у него родилась. Верочкой назвали. Илья Ильич Гончаров утонул позавчера в Северной Двине. Поведнов скорбно опустил глаза. Господи! «Какие вещи вы говорите!» Только и смог промолвить Комлев. Во рту у него пересохло. По спине прошел холодок. «Как все это безотрадно!» «Таким образом, вы, Владимир Миронович, единственный человек, который может рассказать нам, что же такого вы сделали со своим люксогеновым двигателем Д-2» отчего его потенцирование возросло в полтора с лишним раза. Мы хотим повторить ваш успех. Мы обязаны его повторить. Так ведь должны сохраниться отчеты. Техники наверняка их писали для своего взвода. Теперь это кажется невероятным головотяпством, но факт налицо. По возвращении в Красноярск-26 никто из техников ничего вразумительного не написал. Возможно, здесь сыграл свою негативную роль волюнтаризм академика Двинского, который к тому времени уже завершал доводку двигателей Д-2М. Эти двигатели являются глубокой модернизацией двигателей Д-2, которые, к слову, в серийном производстве так никогда и не состояли. Впрочем, нет, один из техников, его фамилия была Росси, написал либретто для любительского мюзикла по мотивам пережитого. Называлось оно «По ту сторону тьмы». Я даже его читал вчера перед сном, можете себе представить. Но нужных нам фактов там нет. Так что теперь вся надежда на вас, Комлев. Беда ведь в чем... Я немногое помню. Придется вспомнить, Владимир Миронович.